Глава восьмая. Еще до завтрака, точнее, пока он готовился, а потом и во время него, я не вылезал из Википедии, форумов механиков и техников. Не владельцев, такие просто нанимали тех самых техников. Искал любую информацию об эксплуатации оригиналов, в частности, как быть во время долгих походов, а то туда-сюда не набегаешься. Нашел опцию что-то типа консервации. Когда оператор отключается, дроид переходит в режим «хамелеон в анабиозе». Кстати, это не я придумал. Такой сленг на форуме использовали. Люди имели в виду, что робот маскируется под окружающую среду и снижает расходы энергии практически до нуля. У моего такой режим имелся, что для меня было более чем актуально. Даже не ради задания профессора. Работать в секторе Эхо с таким дроидом — это как на Феррари в деревне ездить. Я быстро позавтракал, не отказав себя в сладком чае с юбилейным печеньем. Удивительное дело, столько лет уже юбилейному, а вкус не меняется. Каким его изобрели в честь трехсотлетия Романовых, как потом в Союзе национализировали, как потом китайцам продали и как потом назад возвращали. Кстати тоже, Майтон производств тут перекупил, а вкус не меняется. Перед выходом я решил снабдить своего оригинала верным другом и запрограммировал спота таким образом, чтобы он все время бегал по близости. Нормально управлять обоими одновременно я не смогу, но настроить автопилот с конкретным курсом это пожалуйста, и прицепить дополнительные контейнеры по образцу сидельных сумок тоже можно. Что я и сделал перед выходом. У меня же Ferrari, а не Fura. Все, я готов. Ввел координаты предполагаемой встречи с краулерами и надел шлем. Добро пожаловать в центр управления. Поехал по крику на реку. До окончания синхронизации осталось пять, четыре, три. Вы можете изменить приветственный текст в настройках. Да нет. Не знаю. Связано ли это с получением второго уровня или подсказки походу появлялись, чтобы сразу не грузить пользователя? Но текст на экране загрузки изменился. «А почему бы и нет?» — подумал я и выбрал «да». И завис, придумывая, что бы написать. «Кажется, придумал». Пощелкал по виртуальной клавиатуре и перезагрузился. «Добро пожаловать в центр управления». «Алло, Баклайку!» «Жопу себе не отморозь, Баклан». Пусть баловство, но более удачливого напутствия в моей жизни еще не было. А Баклан — это не только ценный мех. То есть перья, но и устаревшее название хулигана. Вот и по хулиганям. Я покинул бокс и бодро зашагал по встроенному навигатору, непрерывно сканируя местность в поисках аномалий или монстров. Тот самый экран с радаром, на котором появилась таинственная точка, сейчас показывал кратчайший маршрут, а второй как раз сканировал периодически, попискивая и что-то подсвечивая. Радиус действия радара пришлось выяснить опытным путем. По моим прикидкам выходило что-то около пятисот метров.、М、да, похоже, на втором уровне особо не разгуляешься. На первый более-менее яркий сигнал, занявший весь край крена, я решил среагировать и сместился с курса. Забравшись на невысокую скальную гряду, я увидел Озера. Вот это уже интересно. В мерзлоте была вода, ну или субстанция, похожая на воду. На вид прозрачная и текучая, но в ней моментально замерзало все, кроме Скайкрафта. Плюс там водились монстры, начиная от класса Браво. Поговаривали, что в озерах есть и более страшные обитатели, но подтвердить этого никто не мог. А в некрологах потом просто писали «пропал без вести». Или ничего не писали, потому Майтон не любил делиться информацией. Они были лидером и в освоении водоемов, добывая большую часть Скайкрафта именно оттуда. Я оставил спота между двух льдин, так чтобы его не заметили издалека, а сам подошел к берегу. На вид обычное горное озеро, спрятанное между высокими скалами, кристально чистое, глубокого синего цвета, спокойное. Ветер, гулявший снаружи, не оставлял на поверхности никаких следов. Я даже усомнился в том, что там вообще была жидкость, а не лед. Но в следующий момент увидел, как по ровной глади стали расходиться большие круги. Я отступил от края, а потом и вовсе отошел за ближайшую ледяную глыбу. И надо сказать, что сделал это вовремя. Круги на воде превратились уже в волны. В следующий момент озера взорвалось огромным фонтаном брызг. Энергетический фонд подскочил раз в двадцать от базового, а стрелка на радаре начала бешено вращаться и орать красным цветом. Нечто, напоминающее морду ящера, показалось на поверхности и открыло пасть, обнажив несколько рядов острых клыков. Один желтый глаз, размером, наверное, с две головы моего дроида, зло смотрел перед собой. Сине-зеленая чешуя монстра играла на свету, как если бы была из металла. А ведь и впрямь из металла. Википедия оперативно подсунула справку о твари Мегалан с кучей предупреждающих надписей. Что же ты, фраер, сдал назад? Прубурчал я, сидя на безопасной станции, и потянул оригинала сделать еще несколько шагов назад. Внимание, опасность контакта с. Будем по. Активировать систему маскировки. Да нет. Конечно, активировать. Сейчас методом проб и ошибок всю инструкцию изучим. Система мигнула и выдала статус, рассказав мне, что маскировка первого уровня активирована. а иконка с человечком стала полупрозрачной. Чудовище выползло на берег и хищно оскалилось. Размеры его впечатляли. Когти, чешуя, стальной хребет, переливающийся на солнце длинный хвост. Это, блин, какой-то подвид динозавров, переживших ледниковый период. Мегалан будто прочитал мои мысли, а может, чихать он хотел на первый уровень маскировки. Монстр начал вращать огромной головой и шумом втягивать воздух. Я вжался в лед, наблюдая, как мои руки и ноги сливаются с окружением. Чудовище медленно прошло мимо меня. Я пропустил его немного вперед и активировал клинок. И пока я размышлял, куда лучше воткнуть мою зубочистку, на поляне появилось новое действующее лицо, точнее, его тень». Со скал полетели отколовшиеся куски льда, и серая туча, как грозовой фронт, накрыла меня и спину динозавра. Мегалан развернулся, принял боевую стойку и издал звук, похожий на гудок поезда. Я почувствовал, как завибрировала земля, а лед, под который я мимикрировал, начал трескаться. Через секунду я увидел, на что среагировал Мегалан. Тень сжалась, приняв в себя прыгнущее сверху существо. «Какой-то гибрид!» Одна его половина явно напоминала животное, то ли медведя, то ли большой обезьяну с толстыми жгутами, торчащими из головы. Полупрозрачная субстанция, шевелящаяся в разные стороны, была похожа на силиконовые дреды и вареные макароны одновременно. Из такой же субстанции состояли руки и плечи, а начиная с живота, монстр был полностью собран из какого-то металла. Я бы даже сказал, что сталь, но здесь она становилась слишком хрупкой. В глазах монстра загорелся красный свет, а в моих вспыхнули значки долларов, когда встроенная монстрапедия смогла его идентифицировать как молодого варвана. Дреда макаронины этих агрессивных монстров уходили с аукциона по восемь сотен за штуку. Шевелюра старого была еще дороже, так как кроме нее все остальное тело успевает полностью окаменеть. Варван грозно зарычал на Мегалана. И это нельзя назвать дружеским приветствием. А потом сразу бросился в атаку. Скорость бешеная. Дреды смазались и стали почти прозрачными, но по массе он уступал в несколько раз. В два прыжка гибрид преодолел расстояние до гиганта, а после третьего приземлился тому на загривок и вцепился в шею. Мегалан заревел, дернул головой, но не дотянулся, впустую кладцнув челюстями. Зато достал хвостом. Выгнал его на манер Скорпионьева и сбросил противника на землю. На месте укуса, под оторванным куском шкуры, появился новый металл, похожий на ртуть. Он замерцал и забурлил, а шкура на глазах начала стягиваться, обрастая новыми чешуйками. Отброшенный гибрид не успокоился, скатил и начал трясти головой. И я увидел, как сверкнули в воздухе, сорвавшиеся с дрэдов заостренные ледяные осколки. В Мегалана попало больше половины, вызвав вокруг него маленькую бурю из сверкающего крошева. Но несколько штук все же достигли цели. В районе подмышки, за ухом, и одна сосулька четко на всю глубину засела у гиганта в глазу. За первым ударом молодой варван тут же нанес второй и третий. На теле Мегалана появились новые раны. Артуть уже не мерцала, а тугими струями выбрасывалась наружу. «Э-э, нам такой хоккей не нужен!» Прокомментировал я. На станции я уже практически с попкорном сидел, болея за Мегалана, чтобы помародерствовать, когда он идет обратно в озеро. «Хвостом бей! Целься в шею! Там сейчас самое слабое место!» Мои советы и выводы Мегалан, конечно же, не слышал. Но настроить точно уловил. Он встряхнулся, как мокрая собака после речки, сбрасывая ледяные дротики и разбрызгивая ртуть. Взревел не хуже трактора на нейтралке и бросился на Варвана, готовясь свалить врага хвостом. Все равно не успеет. Хвост только начал движения, а молодой Варван уже осиганул влево, намереваясь обойти Мегалана со стороны слепого глаза. Но Громадина, похоже, все рассчитала и теперь загоняла мелкого специально.、В、следующую секунду я ещер выпустил из пасти черный раздвоенный язык прямо в голову гибрида и нарушил траекторию его прыжка. А еще разбил морду в кровь, словно у него во рту перстень из свинцовых шариков. Мегалан запыхтел, опять переходя в режим трактора, и бодро потоптал коглущенному противнику. Снова ударил хвостом, в этот раз попал, сбив ворвана на землю, подтащил его к себе, цапнул чуть ли не перекусив пополам и начал трести из стороны в сторону, то ли вбивая бедолагу в землю, то ли цепляя разбросанные по берегу камни. Наигравшись. выплюнул размочаленное тело. Верхнюю часть, стальной низ, только слегка деформировался. И победно крякнул, вытягивая свечение, которое взметнулось над трупом. «Ха, конкуренция, однако!» — криво усмехнулся я.、И、еще раз посмотрел на клинок Ориджинала, а потом на то, что осталось от Варвана, и деактивировал клинок. «Пожалуй, рановато». Мегалант впитал энергию и слегка преобразился. Глаз новый не отрастил, но кровотечение прекратилось, а шкура начала зарастать вдвое быстрее. Он навис над побежденным врагом и, задрав голову, огласил округу оглушительным ревом. Отвел побережье взглядом, чуть завис, повернул в мою сторону пустую глазницу, фыркнул и, наконец, развернулся к воде. Голява приди, амеголан уходи, прошептал я. К тому моменту я уже пересчитал все макаронины и предвкушал появление солидного количества кредитов на моем виртуальном счете. И монстр действительно пошел. Тяжело топая, развернулся полностью, сделал пару шагов, а потом тюкнул хвостом в труб ворвана, зацепил и перенес вперед. Почти сразу же сомкнул челюсти на голове гибрида, оторвал и проглотил верхнюю часть, сплюнул остальное и, довольно виляя хвостом, поднесал к воде. «Ну что началось-то? Нормально же общались!» Разочарованно выдохнул я. «Черт! Сорвалась халява!» Я отметил озеро на карте с пометкой «Вернуться сюда позже», когда уровень хотя бы до двадцатого подниму. «Посмотрим тогда, чьё кунг-фу круче!» А пока надо вернуться на проложенный ранее маршрут, обойдя озеро километра за три. Если верить общей карте, то скоро я должен был зайти в лес кристаллов, что бы это ни значило. На радаре зона выделялась желтым цветом, а значит, есть шанс найти противника попроще. Но то, что нужно как можно быстрее стать сильнее, это было очевидно. Калявы больше не будет. «Хочешь заработать? Убивай монстров сам!» Случай представился сразу же, как только я подошел к споту. Какая-то членистоногая мерзость обвилась вокруг моего бедного рыбопса. «А то и не одна! Там целый клубок сплелся!» На меня осагрелись моментально, будто я у них законную добычу собираюсь забрать. А я собирался, когда клубок размотался, я насчитал три осколенных и похоже слепых головы. Плюс рядом со спотом в промерзшей земле было три аккуратных норки. Зубов в пастих улысых тварей было как-то чересчур много. Они даже торчали из подбородка и лезли из ноздрей. Вместо глаз белесые кристаллы на половину морды, но зрачков я в них разглядеть не смог. В длину членистоногие различались, от метра до двух, а толщиной могли сравниться с ногой моего Ориджинала, примерно. Монстропедия выдала пустой результат, да и Ориджинал молчал, видимо, не чувствуя такой же опасности, как рядом с Мегаланом. Я быстро запустил диагностику спота и, не дожидаясь результата, ударил ногой по наглой зубастой морде. Тварь отскочила и сразу же попыталась цапнуть меня в ответ. Когти на ножках звонко отбивали на камнях чечетку. То один червяк, то второй бросался вперед, клацая зубами, и тут же откатывался назад, прикрывая от меня спота. Я начал обходить их по кругу, а они синхронно разворачивались за мной, все так же скались и дергаясь в мою сторону. Одна тварь все-таки замешкалась, и лапы обо что-то споткнулись. Не суть. Она неуклюже кинулась, а я не стал отступать и бросился навстречу. Подпрыгнул, пропустив под собой, и приземлился на одну из лап. Не сломал, но хоть и обездвижил. А когда она попыталась огрызнуться, принял ее на клинок и добил сверху в голову. И это сработало как спусковой крючок. Остальные черви перестали осторожничать и прыгнули на меня с двух сторон. От одной я увернулся, а вторая хотела пропороть брюха, но плохо рассчитал траекторию и только перебил ей несколько лап вдоль одного бока. Две первые срезал подчистую, словно сучки стесал, а третью лишь слегка задел. Но она все равно с хрустом подломилась, когда монстр приземлился. Подняться я ему уже не дал, набросился сверху, вдавил череп в землю, спасаясь от острых зубов, и, вогнав клинок в позвоночник, вскрыл ему спину, будто рыбу почистил. А третий, крутанувшись вокруг меня, запрыгнул мне на спину, явно намереваясь сделать со мной то же самое, что и я с его сородичем. В пояснице под ребрами и в лопатках, везде, где лапы ударили Ориджинала, прострелила адская боль. Меня на станции выгнало дугой в кресле и затрясло. Я прохрепел. «Синхронизация!» Словно это какое-то матерное слово. Стиснул зубы и попытался вернуть контроль, пока меня не выкинуло совсем. Проморгавшись, я сразу выдал уже конкретную порцию мата. Прямо перед глазами, брызжа черной слюной, клацая зубами, обезумевшая тварь. Еще пара миллиметров, и Ориджинала уже никогда не назовут красавчиком. Я дернул голову и почти наотмашь ударил клинком за плечо. Попал в подбородок, выломав несколько зубов. И явно на нервах и адреналине ударил еще несколько раз, хотя монстр уже затих, укутав меня, будто меховой воротник. Я попробовал его скинуть, но кончики лап, похожие на острия группунов, плотно засели в спине дроида. Черт! И ведь больно до сих пор. Я оглянулся через плечо, но толком ничего не понял. Дёрнул ещё раз, скрипя зубами от натуги. Это не червяк, это клещ какой-то. Пришлось ломать по одному. Сначала отрезать конечности от тела, а потом уже тащить. Где-то к четвёртому я уже научился терпеть боль, а шестой гарпун так вообще вышел, будто под наркозом. Но, скорее всего, потому, что в этот момент я, наконец, смог впитать энергию убитой твари. Но её было мало. Даже новый уровень не дали. А так, четвертинку. Похоже, здесь как в играх. Чем выше уровень, тем больше опыта надо. Спот всё это время просто смотрел на меня, совсем по-собачьей вертя головой. На нём появилась пара новых царапин. На боку членистоногие прилично содрали краску, но в остальном поломать его не успели. Я опять пробежался по монстропедии, но только лишний раз убедился, что конкретно таких особей разведчики ледяной пустоши еще не встречали. А с похожих тварей торговцы по дешевке скупали только кончики лап. Встречались среди тех, кто осваивал мерзлоту, любители луков. Они-то и делали из них наконечники. Оставшийся отрезок пути мы с собакой прошли без приключений и вскоре оказались на месте, координаты которого мне сообщил Симонов. Здесь практически не было льда. Вокруг, сколько хватало глаз, тянулся марсианский пейзаж. Песчаные дюны, слегка припорошенные снегом. В некотором отдалении от меня сгрудились краулеры. Я сразу понял, что это именно те камни-колобки, которые мне нужны. Они даже выглядели, как испуганная стайка живых существ. «Ладно, не бойтесь, подходите, я точно вас не обижу», — произнес я вслух. Я понятия не имел, понимают ли они меня. но надеялся, что различают мои интонации. По крайней мере, оригинал должен был транслировать меня, как меня. Около тридцати клопков разного диаметра, от шаров для буулинга до десятикилограммовых арбузов. Робко жались в стороне. Но, видимо, они пошуршали там о чем-то своем и решили отправить ко мне парламентера. Краулер среднего размера с нелепой шапочкой ледяного мха на верхушке отделился от собратьев и начал медленно двигаться в мою сторону. Я сделал шаг навстречу и замер, чтобы не спугнуть малыша резкими движениями. Когда мы осторожно приблизились друг к другу, я присел и протянул ему руку. Его напряжение исчезло после первого моего прикосновения к шершавой поверхности. Это было приятно. Странное дело, эти чувства исходили от оригинала. Он поглаживал Краулера примерно так же, как я бы мог почесывать котенка за ухом. Только очень напуганного котенка. Медалаги, подумал я вслух. Все используют вас в своих научных или не научных целях, пользуясь вашей сверхчувствительностью.、А、о том, что вам тут страшно и не очень здорово, никто даже и не думает. Послышался тихий звук, будто песок на зубах скрипит, что для Крауляра означало урчание. Я извинился за то, что собираюсь сделать дальше, и объяснил, будто маленькому ребенку, зачем это нужно. Получив скрипучее согласие, прикрепил микродатчик в неровностях каменного бока. Так раньше на перелетных птиц чипы надевали. Потом я проделал то же самое с пятю колобками и уже собирался отправить сообщение Симонову, как краулеры бросились в рассыпную, как стая перепуганных голубей, и дружно припустили по направлению к горизонту. И оглянулся и различил вдалеке тень, которая надвигалась на сектор.